Говард Филлипс Лавкрафт Роберт Барлоу «Переживший человечество» На плоской вершине утёса лежал человек. Он зорко всматривался вдаль, пытаясь обнаружить хоть какие-нибудь признаки жизни на просторах раскинувшейся перед ним равнины. Но ничто не нарушало мертвенного покоя безотрадной выжженной пустоши, вдоль и поперек изрезанные пересохшими руслами рек, по которым некогда мчались бурные потоки, омывая юное лицо земли. Теперь же этот мир был почти лишен растительности – Заключительная ступень затянувшегося пребывания человечества на планете В ходе бесчисленных тысячелетий Страшные засухи и пыльные бури Поражали и опустошали страны и континенты Леса и рощи зачахли и выродились в низкорослые скрученные кустарники Сохранившиеся благодаря своей неприхотливости Но и те, в свою очередь, уступили место жестким, как проволока, травам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 не дождались ответа от тех немногих жителей, что еще там оставались. Разведчики, посланные в этот невообразимо древний город башен и соединявших их арочных мостов, не обнаружили там ни людей, ни даже их гниющих останков, и ибо и ящерицы, эти известные пожиратели падали, во множестве основавшие у разведчиков под ногами, потрудились на славу.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 Всё это осталось в далёком прошлом. Отныне только потрескавшиеся от зноя шпили покинутых зданий, заброшенные фабрики да прочее, теперь уже неясно для чего предназначавшиеся сооружения, уныло маячили посреди безводных пустынь, раскаляясь под лучами не знающего пощады солнца. По счастью, пагубное влияние зноя распространялось очень медленно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 Ему было впору искать спасение не только от неблагоприятных природных условий, но и от собственного нравственного вырождения. Все, кто только мог, устремились на север и в Антарктику. Оставшиеся прожигали жизни в невообразимых вахханалиях, стараясь не думать о грядущих бедствиях. В городе Борлео состоялась массовая казнь новых пророков, неутешительные прогнозы которых неизвестно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 Ибо лишь жалкой горстке людей удалось пережить эпохи гибельных перемен и расселиться небольшими колониями, разбросанными по новым землям. Как много тысячелетий продолжалась такая жизнь, неизвестно. Солнце не спешило приступать к осаде этого последнего прибежища рода людского, и по прошествии многих эпох здесь сформировалась раса сильных и здоровых людей, утративших не только воспоминания,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 а моря такими безбрежными. Вода отступала всего на несколько дюймов за столетие. Но столетия сменяли друг друга, и дюймы превращались в мили. Наконец пришел тот день, когда океаны исчезли с лица Земли. И на планете раскаленных гор и опаленных безжалостным солнцем равнин вода стала величайшей редкостью.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 Все трое, среди которых были две пожилые и одна совсем юная, разразились рыданиями и долго стенали и рвали на себе волосы. Молодая лишилась рассудка и заколола себя остро остроточенной палкой. Женщины понесли ее хоронить в специально для этого вырытой собственными ногтями неглубокой яме. Иул сидел совсем один, когда в деревне появилась младна, уже тогда бывшая древней старухой.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 А потом две местные женщины захворали, и Младна не смогла их выходить. Странно, что недуг поразил этих двух немолодых, но еще не очень старых женщин, в то время как Младна, дряхлая немощная старуха, продолжала жить. Младна ухаживала за ними много дней, но они все-таки умерли. Иул остался один на один с чужачкой. Он убивался и рыдал всю ночь напролет, и в конце концов...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 а потом продолжил восхождение и к полудню одолел первую вершину. Там он снова сделал привал и, улегшись на живот, принялся разглядывать местность, лежавшую между ним и следующей грядой гор. На плоской вершине утеса лежал человек. Он зорко всматривался вдаль, пытаясь обнаружить хоть какие-нибудь признаки жизни на просторах раскинувшейся перед ним равнины. Но ничто не нарушало мертвенного покоя, Безотрадные, выжженные пустоши. Вторая ночь пути застигла ула среди скал. Равнина, которую он пересек, и то место, где он отдыхал, остались далеко позади. Он почти уже преодолел второй хребет, но, несмотря на это, шёл, не сбавляя шага. Накануне его одолела жажда, и он пожалел о той глупой прихоти, что толкнула его на это опасное путешествие.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 Она, эта планета, не так уж сильно изменилась, если только не считать населявшие её живности, трав, да этих жалких последних людей. Распахнутая настежь дверь ближайшей хижины висела перед ним на грубо сработанных деревянных крючьях. Уже смеркалась, когда Ул, до смерти усталый и разбитый, переступил порог, и до боли напрягая утомленные глаза,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 Раздался легкий всплеск воды внизу, её почти не было, и он ударился о камень, тысячелетия тому назад свалившийся на дно колодца, оторвавшись от его массивной кладки. Потревоженная вода постепенно затихла. И только теперь, с уходом последнего живого существа, каким бы жалким и ничтожным оно ни было, наступила окончательная смерть Земли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 В глазах презренных, слабоумных мудрецов благополучных времен. Никогда больше не разнесется по планете оглушительный топот миллионов ног. Не будет ни шороха ящериц, ни стрекота насекомых, ибо и эти твари сгинули бесследно. Отныне настала эра сухих стеблей и бескрайних равнин, заросших жесткой, как проволока травой. Земля, равно как ее холодная невозмутимая спутница Луна, навеки отданы во власть безмолвия и тьмы. Но звезды мерцают, как встарь, и небрежно составленный план творения будет осуществляться, сколько бы вечности не потребовалось для этого. Банальная концовка одного из многих эпизодов вселенской истории –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 К закономерной развязки говард филипп лавкрафт роберт барлоу переживший человечество рассказ читал олег булдаков музыкальное оформление яр ирген